больше уводит в четвёртом часу. Когда меня к нему потребовали, было 20 минут второго. А теперь Николай Петрович хотел было вынуть часы, но не мог прикоснуться к ним мокрыми руками. Больше незачем беречь часы. Да я сейчас вытру. О чём же теперь думать? Чистое бельё надеть? А сегодня всё надел. комолится это в последнюю минуту что же что же да надо торопиться надо торопиться бессмысленно повторил он вслух вытирая руки чистым краем полотенца вот так 20 минут третьего значит ещё есть время много времени да часы я оставлю Вите несчастному Вите написать ему надо разумеется вспомнил Николай петрович Он сел на кровать, взял лист бумаги с доски, служившей ему столом, и быстро трясущейся рукой написал: "Милый, ненаглядный мой Витя, когда ты прочтёшь эти строки, меня уже не будет". В...» и тотчас он подумал, что эти слова, выдуманные, чужие, ненужные, так всегда пишут осуждённые или самоубийцы. И когда ты прочтёшь, и ненаглядный Так и умираем во власти чужих слов. Так и я прожил всю жизнь, только в последний год и жил своим умом. Да, всё прогадал, всё просмотрел. Что же я могу сказать, ведь последний завет учить его, как жить, если я сам так удачно прожил свой век? притом опасно в такие дни напоминать ему Вите и не доставят они ни письма, ни часов. Нет, не надо ничего не надо. Николай Петрович разорвал лист на мелкие клочки и почему-то сунул их под подушку. Что же нужно сделать? Разве о нём написать правду, кто он такой? Кому написать? Ему ведь и бумаги передадут. Он только будет смеяться. Он для этого и меня вызывал, чтобы посмеяться. Все мои тогдашние слова повторял, думал, вздрагивая Николай Петрович. Но я допрошвал честно. Я думал, что он убил Фишера. А он прекрасно знает, что я ни в чём не виноват. Конечно, месть гнусная месть подлеца. Расчитывал, что я его не узнаю. Да, я не сразу его узнал, и мог не узнать совсем в темноте. Он отрастил бороду. Теперь он уже ничем и не рисковал. Отсюда меня поведут прямо на расстрел. Или застучать в дверь, потребовать, чтоб тотчас повели их к коменданту для важного сообщения. Так он и встанет ночью. Да и тот, конечно, отдал распоряжение. Теперь понятно, почему меня столько времени держали в одиночке, почему никого ко мне не пускали. Он ждал своей минуты и дождался. Теперь риска почти нет. Если бы он боялся, он не вызвал бы меня на допрос. Мог ведь обойтись и без допроса. Или если бы вызвал, то не стал бы повторять мои слова, а прямо себя назвать всё-таки не решился. В подлой душонке страх боролся со злобой. И насчёт Федосиева он хотел узнать, не осталось ли писем. Если бы я сдержался и не назвал его по имени, а было бы, конечно, то же самое. Яценко лёг на постели, закрыл глаза. Зубы у него стучали. Нет, в последние минуты на краю могилы не надо и думать о таком человеке. Пусть живёт, мне всё равно. Да, теперь совершенно всё равно. Лампа режет глаза. О чём же я не успел подумать? Руки трясутся, ногам холодно, но и это нервное. Нет, я не боюсь. Всё это выдумано. И кричать не хочется от ужаса, и на стену не хочется лезть. Хочется скорее, чтоб всё это кончилось.